Глава 14: Треугольник и квадрат. Они ведь теперь фомина и меня заодно винят. Якобы это кто-то из нас привел полицейского в чистополе. Электрик поставил локти на стол и уткнул лицо в ладони, отчего его тихое бормотание стало едва различимым. Что, мол, решили пойти против большинства и вот таким путем добиться своего, раз по-другому не получается. Они сидели втроём за столом, на котором, как обычно, стояла тарелка с булками и лежала колода карт. Баба Дарья, Варя и гость. Но я бы никогда такого не сделал. Если мне не нравится что, я так прямо и говорю. Когда они часовню порубили, а потом козлиной кровью измазали, не молчал. Когда тот мужик и спасатель пропали, тоже все высказал. Причем я же что тогда говорил? что они совсем разум потеряли. Таким путем сюда весь район съедется на их поиски. Они, кстати, уперлись насчет спасателя, как и в первый раз, так и стоят на своем. Ну да ладно, это уже другое. А я о чем? Я в лицо все говорю, ты ж меня знаешь. В лицо скажу «да», а за спиной козлить не стану. Баба Дарья кивала. И разве ж я когда спорил, что это наше дело? и что чужих нельзя пускать». «Нет, конечно, сынок». Варя не вмешивалась в разговор, но про себя соглашалась. Много чужих, приехавших из районного центра и города, кружило вокруг Ивановки в тот год, когда она поселилась у Бабы Дарьи, и пользы от этого точно не было никому. И самой Варе тоже. Именно тогда старуха и начала нарушать свои обещания. Зато Илья не понимал, что чужим здесь не место. А она не смогла предугадать, что она кажется таким упорно законопослушным. Абсолютно ведь ничего не предвещала. Наверное, из-за нежелания о чем-то задуматься самому и взять хоть за это ответственность. Но поступил он совсем не так, как предполагалось. Исправимо, но тут увы мешали уже ивановцы, не желающие совсем немного подождать, чтобы убедиться, что угрозы больше нет. Мы должны были между собой все решить. Но ведь кто-то на самом деле привел полицейского. Дорогу, как видно, показал этот приезжий, Илья. Тут вопросов особо нет. Но никто не верит, что он сам случайно нашел поляну. Он в снег-то ступить боится, сам бы ни за что не пошел по лесам бродить. Нет, кто-то сперва все ему показал, и уж потом он полицейскому. И теперь у того полный телефон фотографий. И может пока тут с тобой говорим. И в лес, и в деревню уже вся полиция из области съехалась». Разумеется, кроме Ильи и полицейского, никто не знал, что именно они увидели в Чистополе. Варя сопровождала их в лесу, оставалась незамеченной. И потому они не нашли ни труп, ни машину, хотя не только подходили вплотную, но и касались оба иколев и обгорелого остова. Но если в следующий раз... Приедут не двое и даже не пятеро, а десять или тридцать. Варя не представляла, получится ли что-то с толпой. Может, да, а может и нет. Проверять это прежде не приходилось, и в любом случае выяснять свои границы стоило на чем-то менее чреватом последствиями. Это сделал Фамин. Электрик открыл лицо и посмотрел на гадалку. Та пожала плечами. «Но зачем?» Может, устал бороться, и решил сразу все изменить одним махом, как они, в общем-то, и думают. И что это даст? Ну, найдут, ну увезут кого-то, да пусть хоть даже полдеревни. Так это ж ничего не изменит. Может, и наступит на время затишья, а потом-то все вернется обратно, и житья уж точно не будет. И слушать его больше никто не станет, и порядок он не наведет. И часовню не построят. Не дурак, Николаевич, чтобы не понимать. Был бы дураком, давно таким путем бы пойти попробовал. Но кто тогда и зачем? В этом твой вопрос. Да. Нет, погоди. Да еще подумать. Трофимов закрыл глаза и потёр большими пальцами веки. Вот знаешь, прямо слов нет. Меня они обвиняют, что якобы наперекор иду, и их не уважаю. А сами-то, знаешь, что они сделали? Они ведь в доме Макарыча привратника положили. Какого привратника? Напряглась баба Дарья. Непонятно, кто то ли вздохнул, то ли всхлипнул. Громко и неожиданно. Даже Варя дернулась, не то что электрик. — Да чего жутко у тебя ветер воет, мать! До сих пор не могу привыкнуть. Беспокойно огляделся он и продолжил. Я-то, чтобы против воли Макарыча не идти, уже предлоги искать замучился, чтобы даже свет в его доме не делать. Лорка по своим причинам их искала, чтобы провода мои из ее сарая не возвращать. А я и рад. Но, как выяснилось, они все равно сделали все против того, чего он хотел. «Погоди, а что за история-то с привратником?» «А ты что, не знаешь?» Пол в доме провалился. И нашли его. Непонятно, кто снова ухнул. И дальше что было? Точно не знаю. Внук тети Тани говорил, что пришел чинить пол. Так его и нашли. А приезжий этот Илья, что кто-то украл его? Что? Кто это украл? Электрик пожал плечами. Не представляю. Вот не стоило оставлять чужака. Ясно было, к хорошему не приведет. А на их взгляд все вообще один к одному и часовню он строить помогает и привратника выкопал и посторонних провел в самое чистополе В общем решили уже насчет него ожидаемо но до великой ночи у вари еще есть время чтобы получить свое он не чужак ты же сам знаешь никто в ивановке случайно не селится откликнулась баба дарья думая о чем-то своем А что говорят? Кто привратника украл? И кто бы признался, фыркнул Трофимов. «Но раз он был там положен, то должен вернуться. Иначе распадутся связи. Непонятно, ответила баба Дарья. Что ты имеешь в виду? Что-то насчет ковязина? В том числе. Она морщила лоб. А тут вот еще что. Мне покою прямо не дают. Нет удара умерла тетя Таня. Загрызли ее. Вот как? вздохнула баба Дарья, ничем не показав удивления, если оно и было. Да, но не тут, а прямо в больнице. И никакие не собаки, зубы на ней человеческие. Электрик поежился и снова спрятал лицо в ладони. Одни следы давние, а другие свежие совсем. Своими глазами видел вчера, когда зашел ее внука проведать. И Лорка как раз прямо передо мной пришла. Подходит к покойнице и аж отскочила. Укусы, говорит, человека, это как вообще? Они что, живьем ее грызли, как звери? Он поднял голову и посмотрел на бабу Дарью покрасневшими глазами. Так очела головой и выглядела порядком растерянной. На Варю она уже давно не смотрела, как только электрик разговорился, как будто и не было ее. И это абсолютно ничего хорошего не предвещало. Ясно, что это они с тетей Тани разделались. Отомстили, что ушла. Да еще и так. Но ведь она для внука старалась. Боялась, что вдруг разговоры какие-то до райцентра дойдут. Что его бабка... Вот и переметнулась. На словах больше. Но кто бы стал разбираться. Я говорю Лорке, что же вы наделали-то, люди, А она свое, как обычно». Ну ты знаешь, мол, это не они, а мать, а при этом аж трясется, то есть и не отрицает. А что ж дергается-то, тогда. Да уж, сынок, нехорошо все идет, не поспоришь, Панура согласилась Баба Дарья. Лорка еще и тебя приплела, что все знают, тетя Таня врагов везде наживала, но тебя часто не к месту вспоминают, как обычно. «За давнюю ту историю полвека зуб на меня точила», кивнула баба Дарья. «Когда Татьяна пришла ко мне много лет назад, она хотела покоя. Сын ее как раз накануне в бочке с водой утонул. Мужик в огороде дрых, где упал. А сама Танька в райцентр в больницу дочь возила. Мужик-то ее ублюдок тот еще был. Баб в дом прямо при ней водил. Бутылки... Об голову колотил. Детей лупил почем зря. Сколько раз по зиме они все полуголые из дому от него убегали. Как на стакан присядет, как бес вселялся. И так каждый день. Раньше Варя не слышала эту историю от нее. Приходит она и говорит, «Не могу так жить больше. Хочу покоя для себя и дочери». И выпала ей, как помню, башня. И вот в тот же день Пошли они с мужиком далеко в лес. Уж не помню зачем. То ли за грибами, то ли зачем еще. И в старый засыпанный карьер провалились где-то сбоку. Он там травой порос, склон, да и склон. Вот и мало что упали, да еще и камнями завалило обоих. Татьяна смогла вылезти из-под камней. И уж не знаю как, а по ее словам, с помощью мотка пряжи, который при ней был, Что-то вроде веревки делала, или петель. В общем, смогла, за что-то цепляясь, выбраться наверх. Хоть и переломалась вся, и стала с тех пор горбатой, а выжила. А мужик погиб. В доме покойно стал, как она и хотела. Но мужика она крепко любила, и меня в его смерти винила. Говорила, что я судьбу ей сломала, не только спину. Грустно закончила Баба Дарья. Так а ты при чём? Ты, выходит, просто и предсказала, что рухнет все, прежде чем покой настанет. А что, не предсказала бы, иначе было бы? Ты же сам знаешь. Все считают, что да. Пожала плечами баба Дарья. Вот такие уж у нас люди. Добро не ценят. А ведь скольким ты помогла? Да что далеко ходить? Если бы не ты, то и Ваньку бы уже хоронили. Старуха вздернула брови. «Ты о чем, сынок?» Фомин говорит, у него ни глаз, ни лица не было, весь в бинтах с ног до головы, что совсем был не жилец, а твое средство тут же на ноги поставило, как и тогда меня, — улыбнулся электрик. «Ах, да!» — задумчиво прошептала баба Дарья. «Так ты определился с вопросом, сынок?» «Да, пусть будет тот, кто привел чужого в чистополье, и как теперь это исправить?» «Вытягивай!» — протянула колоду баба Дарья. Электрик спешно достал карту и перевернул сам, хоть гадалка делать так и не разрешала. «Дьявол!» — растерянно сказал он. Бабкины Таро считали, что ситуацией руководят тёмные силы. Искушение и опасность, иллюзорность и обман. «Ты сам всё видишь!» — сказала баба Дарья. «Теперь постарайся понять!» Варя встала. Самое время, пока они будут заняты гаданием, успеть кое-что доделать. «Куда ты?» Баба Дарья, наконец, посмотрела на нее, И если бы взглядом можно было убить, без сомнения, так бы и произошло. Он буквально испепелял. «Не уходи! Ты будешь мне нужна!» «К себе!» Варя постаралась не показывать опасения. «Или я нужна тебе прямо сейчас?» «Я тебя позову!» Кивнула баба Дарья и вернулась к Трофимову. Открыв окно в своей комнате, Варя выпрыгнула на улицу, поспешила к забору и, перемахнув через него, быстро направилась к лесу. Страх и злость подгоняли. Оба телефона сейчас прикопаны в снегу. Вместе в одной ямке, опрометчиво близко от дома. Варе был нужен только один. Она получила два. Но теперь... Предстоит расстаться с обоими. Посторонний их не найдет, кто и зачем пойдет копаться в снегу за деревней. И даже если бы такое и случилось, он не поймет, чьи они. Опасалась Варя только бабы дари которая и так явно планировала расправу. Уж ей-то один из телефонов хорошо знаком, да и второй она могла видеть мельком. Ничего, если все получится, то бояться Варе осталось недолго. Потом они поменяются местами. Выкопав телефоны, она смотрела на них, пытаясь сообразить, чего именно хочет добиться. Оба выключены, и каждый можно включить. Первый разблокировался треугольником, выдавая истинные помыслы владельца, которого единомышленники записали во враги. Второй, с на экране, незатейливым квадратом. И на него звонили с первого, номер которого знаком каждому в Ивановке. «Да». Треугольник явно первым бросился в дело. Варя включила его и, спрятав оба телефона за поясом, вернулась в дом тем же путем, что и ушла. Громко хлопнув дверью комнаты и старательно скрипя половицами, она вышла на кухню, направилась к вешалке и сняла пуховик. «Варя, я же просила, останься сегодня дома!» Ожидаемо окликнула баба Дарья. «Да я просто пройдусь, подышу». Не оборачиваясь, поспорила Варя, накинув на спину пуховик. «Теперь не перепутать бы». «Да пусть тебе идет. Чего ты?» — вступился электрик. «Есть». Телефон с треугольником упал в карман куртки гостя. «Нам нужно будет кое-что сделать. Варя, садись за стол». Демонстративно громко вздохнув, Варя бросила свой пуховик обратно на вешалку. «Вот такие дела, мать». Вернулся к прерванному разговору электрик. А хуже всего, что и речи быть не может, чтобы все убрать с поляны. Тогда там точно буду висеть и я. Тебе нужно все как следует обдумать наперед. Поблагодарив за гадание, электрик стал собираться. Сейчас баба Дарья любезно распрощается с ним и начнется. Сердце билось сильнее и от чего-то в спине. Вот бы сейчас пришла знакомая теплота между лопаток. Она бы стала спасением, и Варя охотно бы ей подчинилась. Но, увы, здесь это нереально. От мысли о том, что сама дала возможность распоряжаться собой, хотелось в бессилии царапать стены. Да как можно было поверить ей? Дверь захлопнулась, шаркающие шаги. «А теперь ты мне все расскажешь!» — хрипло выплюнула баба Дарья, встав рядом с Варей. Все, что ты натворила!» «Чтобы что!» Тихо спросила Варя. «Чтобы я могла понять, что произошло и что теперь с этим делать?» Она отлично владела собой. Голос звучал спокойно. Но уж теперь-то слишком хорошо знала ее, чтобы обмануться. Из каждого тихого звука заточенное внутри бешенство рвалось, как из темницы. И даже если взять и на самом деле рассказать, расправы не избежать. Варя уже проходила это, И больше не попадется в ловушку. Нет уж, больше она никогда не поверит лживым словам и обещаниям старухи. Я не понимаю, о чем ты, баба Дарья. Глубоко вздохнула. Сложно было удержаться и не посмотреть ей в лицо, но Варя справилась. Она рассматривала лежащего на столе дьявола изо всех сил продолжая изображать безучастное равнодушие. Это ты ее загрызла. Варя молчала. «И на Ваньку в лесу напала тоже ты?» Дьявол тоже смотрел из карты на Варю. «Кто еще из них твоя жертва? Спасатель? Наркоман? Они оба? Кто то еще, о ком я не знаю?» Варя не отвечала, но и не похоже, чтобы ожидался ответ. Это были не вопросы, обвинительный монолог. «Сколько их было этой зимой? Десять? Двадцать?» Это происходит каждую ночь? Пока я думаю, что ты спишь, ты выходишь из дома и кружишь по округе, как... Что еще ты сделала, Варя?» Баба Дарья вцепилась в ее плечо и встряхнула. Варя молча взглянула в искажённое гневом лицо. Подбородок старухи трясся, а под ним худая, морщинистая, тонкая шея. Баба Дарья отшатнулась. «Было большой ошибкой». Считать, что с тобой что-то получится. Но больше ты никому не напакостишь. Иди в свою комнату. Или что? Варя встала, сжимая маленькие кулаки. Проклятый ошейник совсем рядом. От него отделяла лишь пара стен. Но старуха все равно испугалась. Страх столь явно читался в ее глазах, что Варя уверенно сделала шаг вперед. Или что? Повторила она. Баба Дарья не отступила. Она совладала с собой и смотрела Варе прямо в глаза, своими пожелтевшими от времени, мутными и злыми. «Ты снова нацепишь на меня ошейник, да? Ты это хочешь сказать, лживая старая ведьма?» — прошипела Варя. «Снова свяжешь и посадишь на цепь, как собаку? Так попробуй». «Я думала, что смогу помочь тебе». «Я не смогла», — ответила баба Дарья. Наконец-то хоть капля правды. Помочь? Да ты просто использовала меня. Заставляла запутывать своих гостей, брала мою кровь, чтобы делать свое пойло. Да это было-то один раз. И ему больше ничего бы не помогло. И ты сама хотела... Чего? Да ничего подобного! Закричала Варя. Тебе просто хотелось посмотреть, как это работает. Вот ты и предложила. Да пусть... «Даже и так!» — повысила голос и баба Дарья. «Но ты сама согласилась, и тебе тоже было интересно. Что, нет?» «Да, но это ничего не меняло. Ты меня обманула. Я хотела тебе помочь, и мы достигли многого. Но ты снова взялась за свое. Чего это мы достигли? Вспомни, с чем ты пришла сюда. Хватит уже этим тыкать!» «Надоело! Лучше уж соври что-то новое!» — закричала Варя. «Ты даже не знала, кто ты! Не понимала, что с этим делать! Я всему тебя научила!» И это правда, но только лишь для того, чтобы усыпить бдительность. Не выйдет. Чтобы держать на привязи, как цепного пса, как и этого несчастного, из которого ты вытрясла душу. Непонятно, кто застонал. «Да ты о чем? «Ты же знаешь, что я ему помогла, и тебе помогла, и мы еще сможем все исправить!» «Снова врёшь! Ты только что сказала, что я была ошибкой!» Сощурилась Варя, готовясь к прыжку. «Ничего не получится. Ни сейчас, ни здесь». Но импульс заглушал разум. Отступив ещё на шаг, баба Дарья протянула руку к столу, схватила солонку, и бросила солью в Варю. «Да ты в своем уме? Я же ем твои булки!» прошипела Варя, приближаясь. То, что не давало свободы, работало и в обратную сторону. Как видно, страх заставил старуху забыть о собственных же объяснениях. Баба Дарья быстро, несмотря на возраст, бросилась в заднюю часть дома. Остались секунды. Варя бегом вылетела за порог, и стремглав бросилась в лес с такой скоростью, какую только могла развить. Она успела добежать до леса, когда боль сбила с ног. Варя рухнула в сугроб. Боль от разрядов пронизывала шею, лишала возможности нормально дышать. И все же дом остался за чертой, и двигаться Варя могла. Она поползла в лес, дыша ртом, делая глубокие вдохи. В голове мутилась, перед глазами плыла. Главное сейчас — остаться в сознании. Если она сможет достичь границы у Чистополя, старуха будет не страшна. Там она не сможет добраться до Вари. Но Варя еще вернется. Но разряды продолжались недолго. Последний ударил в пятку, когда Варя добралась до развилки. Но рано радоваться, надо сначала выбраться. Встав на ноги, она сначала поплелась, пошатываясь, а после, немного придя в себя, побежала в Чистополье. Там, у обугленных деревьев, она упала на спину в снег и долго лежала, успокаиваясь. Баба Дарья еще очень пожалеет об этом. Окончательно Вари пришла в себя, когда стала смеркаться. Поднявшись, она направилась через лес в деревню, сделав крюк, чтобы обогнуть территорию Бабы Дарьи. В Ивановке она старалась по возможности держаться в тени и незамеченной достигла улицы, ведущей к реке. План был, хотя и только в общих чертах, но кое-что оставалось за его рамками. А именно, неужели Варя так и не сделает то, ради чего и украла первый телефон? Она сошла с дороги и забралась в кусты. Вывела на треснутом экране квадрат. Глубоко вздохнула прежде, чем набрать знакомый номер. Да вот только не изменился ли он. Три гудка, четыре, пять. Вечер — неподходящее время. «Наверняка она уже лежит в забытье на полу какого-нибудь подпольного кабака, если и вовсе не в морге». «Да», — сонно ответила Кристина. «Привет», — облизнув пересохшие губы, сказала Варя. «Кто это?» — переспросили удивленно. «Я, Кристи. Это я, твоя сестра». «Варя?» — воскликнул голос в телефоне. «Не с радостью, нет». Такого варя и не ждала, и даже не с удивлением, с непониманием и страхом. Нет, такого не может быть. Нет, тебя нет. Нет, ты исчезла. Со мной все в порядке. Нет, истерично закричала Кристина. Тебя нет, и не было никогда. Я есть, я всегда была. Вспомни. Нет. Я тебя придумала! Тебя даже на фото нет! Это что, тебе так сказали в больнице? Кристина громко рыдала. Неважно! Тебя нет и все! Но ведь ты говоришь со мной. Зачем ты мне позвонила? Зачем ты снова? Я хотела узнать, как ты? Нет! Нет! Это ты убила маму! Ты свела ее с ума! И меня! И теперь, когда все только. «Ты снова...» «Но мама сама...» «Да что ты такое?» «Кто ты?» — выкрикнула Кристина. Звонок прервался. В глазах стало мокро, забытое ощущение, мерзкое чувство и жгучая боль в душе, невыносимое, давище. Она больнее разрядов, их хотя бы можно перетерпеть. «Вот оно, прошлое, вот оно...» Вспоминались слова бабы Дарьи, и злоба тускнела. Стараясь отделаться от мыслей, Варя вышла обратно на дорогу и прокралась дальше по улице. Дом Горбатой ярко освещен. Очевидно, там продолжали прощаться с покойницей и поддерживать сироту. А в доме Макарыча свет не горел. Видимо, Илья пошел к соседу вместе со всеми. Какая удача! Варя надавила на оконное стекло, сдвинула раму и забралась в дом. Огляделась в поисках места для своей цели. Шкаф для одежды отлично подойдет. Распахнув его, Варя вынула из-за пояса телефон и сунула его в груду грязных футболок. А теперь неплохо бы и отдохнуть. По маленькой узкой лестнице она забралась на чердак, ползком протиснулась в угол и свернулась клубком. Какое-то время она побудет здесь, в безопасности. А потом уж решит, что дальше баба дарья призывала ее скрипучий голос отчетливо звучал в голове варя возвращайся домой мы обе сегодня погорячились больше вари на такие уловки не попадется неважно что ты сделала не бойся я не буду тебя ругать и ограничивать не буду будем думать что дальше и сколько же раз она уже слышала это лживое обещание приходи домой я тебя жду». Чужие мысли затихли. Варя закрыла глаза и свернулась плотнее. Она спокойно могла не спать по несколько суток подряд, но сейчас требовалось восстановить силы. Сон пришел моментально. Варя видела снежный лес внизу и темное небо вокруг. Разбудил явно пьяный Илья. В темноте он, что-то бубня, спотыкался обо все углы и даже упал. Глядя между щелей в досках, На то, как он ползет по полу и на ощупь забирается на кровать, Варя вдруг подумала, что он может пригодиться и кое в чем другом.